Половине седьмого, вооруженные шпагами, пиками и аркебузами ольгвасилы и близкие, вывели нас из тюрьмы, и процессия наша двинулась через площадь Сан-Доминго, мимо церкви святого Хиннеса и дальше по Калье-майор, чтобы вступить на пласа майор со стороны улицы Ботерос. Мы шли вереницей, каждого сопровождал стражник, и облаченный в траур близкий, со зловещим черным жезлом в руках. Клирики в стихарях заунывно тянули молитву, мрачно бухали барабаны, колыхались затянутые крепом распятия, пялились прохожие. Открывали шествие повинные в богохульстве, за ними следовали двое двоеженцы, За ними — уличенные во грехе мужеложества или садомиты, за ними — иудействующие и приверженцы секты Магомета, а последними — колдуны и ведьмы. И в каждом из этих разрядов несли сделанные из воска, картона и тряпья чучела тех, кто умер в тюрьме или скрывался от правосудия». Таких приговаривали к казни и предавали огню заочно, в изображении. Энн и Фиге. Я шел в середине процессии, в середине совершеннолетних и удействующих, пребывая будто в каком-то мареве, и мне казалось, что если усилием воли вырвусь из него, все это кончится, как дурной сон. Каждого из нас... Стражники, перед тем, как вывести наружу, обредили в Сан-Бенито. На моем красовался лишь Красный Андреевский крест. Зато все остальные были, помимо того, размалеваны языками адского пламени. Среди спутников моих были мужчины, были женщины и даже девочка, примерно одного со мною возраста. Одни плакали... Другие сохраняли спокойствие, как, например, молодой священник, на мессе вздумавший отрицать таинство Евхаристии. Взвалив на спину мулом, везли двоих осужденных, которые сами идти не могли. Дряхлую старуху, взятую по доносу соседей, заподозривших ее в ведовстве, и мужчину, обезножившего после пыток. Эльвиру де Ла Крус поставили в последних рядах, обредили в Сан-Бенито и колпак, далее, как и всем, свечу в руку. Когда мы двинулись, я потерял ее из виду, ибо оказался далеко впереди, да и шел, низко опустив голову. Боялся, что среди зевак окажется кто-нибудь из моих знакомых. Излишне говорить, что я был полумертв от стыда. когда шествие вступило на площадь, капитан стал искать меня взглядом. Однако нашел только после того, как нас по очереди возвели на ступени помоста и рассадили по местам. Каждого меж двух близких. И надо сказать, нашел не без труда. Я ведь головы не поднимал. Помост же был, если помните, высок, Так что наслаждались зрелищем лишь те, кто сидел в окнах, а, впрочем, ничего толком не было видно. Приговоры еще не оглашались, но Алатристов вздохнул с облегчением, убедившись, что его паж стоит среди несовершеннолетних и удействующих и притом без колпака. Стало быть, по крайней мере, жив останется. Среди облаченных в траур близких мелькали черно-белые сутаны доминиканцев, игравших тут первую скрипку, тогда как монахи других орденов, за исключением францисканцев, которые отказались явиться на Ауктадафе, ибо сочли, что им невместно сидеть ниже августинцев, уже заняли места для почетных гостей рядом с Алькадом дома и двора, членами Советов Кастилии, Арагона, Италии, Португалии, Фландрии и Индии. На скамье, отведенной высшему совету шести судей, сидел неподалеку от великого инквизитора Падре Эмилио Боканегра, иссохший и зловещий. Это был час его торжества, и, надо полагать, он ликовал в душе, как и Луиз Далькесар, находившийся в ложе для самых высокопоставленных сановников неподалеку от нашего государя, который в этот самый миг клялся защитить святую нашу матерь, католическую церковь и преследовать еретиков и вероотступников, посягающих на веру истинную. Был здесь, разумеется, и граф Ливарес. Он сидел справа от августейшей четы, в ложе, убранной не столь пышно, и вид имел довольно мрачный. Мало кто при дворе не знал, что все это представление затеяно в его честь.